приве криushchev больше внимания к работе Василия Гроссмана не даш однозначного ответ думаю что никита сергеевич не смог бы постичь всю сложность этого романа не смог бы принять его постижение романа требует не только интуиции вполне возможно что хрущёв был бы или был солидарен с сусловым В пенсионные годы Никит Сергеевич прочитал "Доктора Живаго" Пастернака. Книга не понравилась ему, показалась скучной. Сложная вязь повествования, герои чуждые по духу и биографиям, многое, как он говорил, показалось несущественным, не входившим в круг его устремлений. Но тогда же он пожалел, что роман этот не был напечатан и с какой-то грустью признался: ничего бы не случилось. Это позднее признание показательно, оно выражает взгляды Никит Сергеевича не только на литературные процессы и взаимоотношения деятелей искусств с руководством в пору его пенсионных раздумий, но и на технологию обострений, случившихся в то время, когда он был у власти. Что я имею в виду? Хрущёв не раз говорил и на больших совещаниях, и в узком кругу, что нельзя допускать идеологической разболтанности, из которой, по его мнению, В общественной жизни могут возникнуть неуправляемые процессы. Он, например, не очень-то ценил оренбургское определение оттепель, считал, что иная оттепель может обернуться катастрофическим паводком. Эту позицию Хрущёва использовали довольно умело. К 1963 году, когда идеологическая ситуация особенно обострилась, Хрущёв был заведён до предела. Ему всюду мерещились проявки злощастных абстракционистов, обывательщина, мелкотравчивость. На его мироощущение явно давил внутренний цензор, заставлявший проверять себя: не слишком ли отпущены вожди, не наступил ли тот самый грозный паводок. В нём жили два человека. Один осознавал, что необходимы страва и терпимость, понимание позиции художника, предоставление ему возможности отражать реальную жизнь со всеми ее действительными противоречиями. Другой считал, что имеет право на окрик, не желал ничего выслушивать, не принимал никаких возражений. Теперь чаще всего вспоминают именно такого Хрущева, но мне хочется вот о чем рассказать. Именно в 1963-м остром году. Нигит Сергеевич посмотрел как-то на мосфильме картину об американских лётчиках, которые должны были нанести по нашей стране атомный удар, но поднявшись в воздух вопреки команде, сбросили бомбы в океан. Я так и не смог узнать название этой картины. Рассказывали, в какую ярость пришёл хрущёв. Так же так мы показываем наших потенциальных противников э такими благородными рыцарями, гуманистами, нарушающими приказ о бомбёжке России. Какой же идейную нагрузку несёт такой фильм? Он что, сделан советскими кинематографистами или его производство оплачено американцами? Через несколько дней было готово соответствующее постановление. В нём шла речь не только об этом фильме. В чёрный список включили немало других, в том числе и только что вышедший на экраны фильм 9 дней одного года. Как главный редактор газеты, я был ознакомлен с проектом этого постановления. Орлов вызвал у меня смятение. Дело в том, что за несколько дней до этого известные статьёй Аграновского решительно поддержали фильм 9 дней одного года, а правда поместила резко отрицательную рецензию на него Орлова. Тогда я не стал звонить главному редактору правды, чтобы выяснить причину отповеди нашей газете. Не подумал, что за этим кроется нечто большее, чем разница в оценках. Прочитав проект постановления, решил посоветоваться с одним из помощников Хрущёва. Он подтвердил мои худшие опасения. Раздражённая реакция Хрущёва на фильм об американских лётчиках проецировалась на другие фильмы, никак с ним не связанные. Что было делать? Ведь речь по сути шла о резкой перемене взгляда на работу лучших мастеров кино, на фильмы, созданные после 20-го съезда. Владимир Семен Члебидев, занимавшийся в секретариате Хрущева вопросами идеологии, сам ничего уже поделать не мог. Просись на прием к Хрущеву, объясни ему ситуацию, выскажи свою точку зрения. Когда, как? спросил я. Прямо сейчас времени в запасе нет. Хрущев один в кабинете. Шел уже одиннадцатый час вечер. Я доложу. Надо сказать, что на прием к Хрущеву я просился впервые.